Глава третья. Странные дикие. Сны всегда нелогичные, суматошные и бестолковые. Чаще всего снилась сельва, мелькающая под ногами бесконечная тропа, запутавшиеся лианы и колышущийся бамбук, особенно если перед этим намотать по этой самой сельве километров 10-15 бегом, или атакующий ушу, от которого никак не получается увернуться. Но иногда, как сегодня, снилась полная чепуха. Ал понятия не имел, когда он видел клоуна на ярмарке, но вряд ли он был синий, с круглой нашлепкой на носу и странно колышущийся, как считало сонное подсознание. Ал сны не любил, обычно они снились, когда не хватало сил на вечернюю медитацию, очищающую разум. Вот и вчера он вырубился раньше, чем слова мантры выгнали из головы лишнее. Наставники опять будут им недовольны. Из-за деревьев вынырнул дракон, заложил широкий круг и громко закликотал. Его наверняка не волновали наставники. Ал плавно подтянул колено к груди, балансируя на одной ноге. Утренняя теят еще не нагрела сонный воздух, лишь разогнала обрывки ночного тумана, и тот осел седой росой на темную траву. Бамбуковый пенек под ногой негромко скрипнул. Алл развел руки в стороны, прикрыл глаза, сосредоточиваясь на дыхании, и окончательно выбрасывая из головы глупый сон, почему-то не забывшийся сразу по утру. Из транса его вывела гулкое бум, раскатившаяся по ущелью. Время утренней медитации подходило к концу, теперь надо бежать на завтрак, а потом на занятия. Сегодня он выбрал дальний сад, бежать отсюда чуть дольше, чем остальным, зато здесь тихо, не слышно, как стучат посуды и болтают на кухне рабы. Никакие лишние звуки не мешают встречать новый день. А потом он уже не мелкий тарак, чтобы медитировать под контролем наставников. Эрван вообще к реке бегает. Тропинка начиналась чуть выше, надо только обогнуть толстый ствол засовшийся к вое. Ал легко перепрыгнул через поросший сине зеленым мхом камень и резко остановился. Впереди, тяжело дыша, поднимался человек, тащивший на спине заполненную плодами и маги корзину. Судя по коротко выбритому затылку и черному ошейнику, раб. С дороги, Энна! Негромко приказал Ал, нетерпеливо похлопывая себя ладонью по бедру. Человек не обернулся, упорно продолжая занимать всю тропинку. Эй! Я кому говорю? Third оф. языка диких Ал не знал, но недовольные интонации не оставляли двоякого толкования. Что? Элькор в груди послушно отозвался горячей волной, и за спиной развернулись прозрачные, подернутые голубой рябью крылья. Ал не стал догонять наглого раба. Вот еще. Просто резко повернулся боком и взмахнул рукой. Крыло, продолжая движение руки, ударило по человеку, отбрасывая его в сторону. Круглые рыжие плоды поскакали вниз по тропинке, а следом за ними и корзина. Ал склонил голову к плечу, разглядывая упавшего раба. Где-то он его уже видел. Эту серую кожу и такие же серые волосы. Не его ли они тогда отвозили на рудник? Хотя это не важно. видел и видел, а рух с ним. Сидящий на земле раб растирал рукой колено и мрачно таращился на обидчика из-под насупленных светлых бровей. Ал даже восхитился такой наглостью. Понимает, что к шаре гораздо сильнее, но сидит и нарывается на еще один удар. Но это скорее не наглость, а глупость. Дикие, а не тупые. Кажется, в прошлый раз он был не такой... ершистый. «Что здесь случилось?» — выскочивший на тропинку человек охнул и суетливо поклонился. — — Прошу простить, страж. Он перекрывал дорогу, — пожал плечами Ал. — У тебя вопросы, Эннон? Смотритель рабов склонился еще ниже. — Нет, ты в своем праве, страж. Сирокожий раб наконец перестал пялиться и отвел взгляд, видимо, сообразив, что гордость — это не то, что положено рабам. Ал оттолкнул подкатившийся к ноге рыжий шарик и побежал вверх по тропинке, не забыв погасить элкор и убрать крылья цепляться за деревья силовым полем, приятного мало, так можно и лбом в ствол влететь. Оставшиеся за спиной люди его не волновали. Незначительная заминка, не стоящая даже того, чтобы рассказать о ней братьям. Источник прятался в недрах скалы. Вода стекала по узкому каменному желобу, густо облепленному мхом. Ал притормозил, набрал в сложенной ковшиком ладони воду и поднес ко рту протер лицо рукой, а затем и вовсе сунул голову под падающую со скального выступа струю. Уже становилось жарко. Потом подпрыгнул, уцепился за торчащий камень и легко подтянулся, выбираясь на ровную площадку над водопадом. На завтрак Ал прибежал одним из последних, и наставник только недовольно кивнул головой, поторапливая. Ал быстро ополоснул руки в большой чаше с водой и занял свободное место около эра. Тут же рядом возник рап и шустро поставил на низкий стол чашку с рисом, положил тонко нарезанный сыр и пару лепешек. В центре стола стояла большая миска с густым наваристым бульоном из шариков ми щедро приправленных специями. Отдельно стояла плошка с виноградным маслом, туда можно было макать лепешки. Сразу после завтрака должна быть тренировка у наставника Ксена, и Ал, решив, что есть много не будет, ограничился парой ложек бульона в рис. Зато Ким налил полную чашку, да еще щедро искупал хлеб в масле и принялся с удовольствием все это наворачивать. «Не лопнешь?» — насмешливо поинтересовался Эр, заметил взгляд наставника и быстро уткнулся в свою чашку, но не удержался и тихо добавил. «Ты и так летаешь, как бочка с бабами. «Нормально я летаю», — огрызнулся Ким, засовывая в рот сразу половину лепешки. Ал сосредоточенно подцепил палочками шарик риса, поболтал его в бульоне и отправил в рот. Конечно, смотреть кто как ест неприлично, да и болтать за столом не следует. Но Эр прав. Сейчас наешься, а потом бежать не сможешь. Даже зверь не будет есть лишнего, а они — люди. Это только дикие едят, что попало, и много. Говорят, они даже могут есть плоть животного. Ал брезгливо передернул плечами. Хорошо, что Эркхар – богатая планета, и Сельва дает все, что нужно человеку, не перегружая тело и не засоряя кровь. Быстрее, братья!» – Эр отодвинул плошку и встал. Кахар не любит, когда опаздывают. Тим и Ян тоже вскочили, даже Тим отложил палочки. Ал выругался про себя. Вечно он начинает думать о чем-то лишнем, опять все поели раньше него. «Ал, догонишь!» – скомандовал Эр, моментально превращаясь в командира звезды. «Остальные за мной!» Ал только кивнул, торопливо допивая бульон из чашки, пытаясь одновременно доживать сыр. Идея была так себе, сыр не оценил такого отношения, и Ал закашлялся, пытаясь вытолкать из горла застрявший кусок. Доедать оставшуюся лепешку не рискнул, и так уже время, кинул остатки в чашку и рванул к выходу. Раб, молча ожидающий, пока страж закончит есть, тут же подскочил к столу и начал убирать посуду. От столовой бежать было не надо, можно спокойно долететь до тренировочной площадки. Ал разогнал пульс и раскинул руки, ловя в объятия жаркий ветер. Время уже поджимало, опоздать на тренировку было бы совсем глупо, и Ал резко отвел руки назад, направляя тело вниз. Повезло наставника еще не было, остальные сгрудились вокруг площадки, образовав неровный полукруг. В центре дрались двое. Ал не сразу понял, что происходит, а когда сообразил, ринулся в самый эпицентр боя, не снижая скорости. «Какого роха ты творишь?» Не удержавшись на ногах, Эр откатился в сторону, едва успев увернуться от грохнувшегося в центр площадки Алла. Ким упал еще раньше, и тут Ал виноват не был. «Это ты что творишь?» Ал развернулся и уставился на Эра. «Ты бы ему сейчас руку сломал!» «И что?» – удивился Эр. Это недоразумение считает себя к шаре, а значит, должен уметь уклоняться. А то, что скоро испытание!» «Ничего», — ухмыльнулся Эр, — «пропустить не страшно. Может, к следующим научиться кулак сжимать». «Что здесь происходит?» Наставник Ксен, в отличие от Алла, опустился на площадку совершенно бесшумно и сейчас бесстрастно взирал на всклокоченных спорщиков поверх голов остальных учеников. Спокойный тихий голос сработал не хуже ледяного душа, и противники подпрыгнули, синхронно разворачиваясь и склоняя головы. «Прости, Кахар!» «Так не терпится приступить к тренировке?» «Похвально!» «Тогда начинайте!» «На мечах!» Ал поклонился еще раз и пошел к оружейной стойке. Эр был выше и сильнее всех в их стае, победить его в обычном бою удавалось редко. За все время Ал смог одержать победу всего три раза, и каждый раз его потом несли к лекарям. Вот если бы наставник объявил воздушный бой, тут равных Аллу не было. Никто так не чувствовал ветер, как он. Выбрав меч, Ал стянул безрукавку и бросил ее на камень. Драться она не мешала, прорези на спине позволяли крыльям работать, но учебные мечи, хоть и были немного затуплены, все-таки совсем тупыми не были. Новую одежду выдадут не скоро, а значит, отстирывать кровь придется самому. Сэр останется отомстить за унижение. Плевать он хотел на испытания. Эр тоже разделся, оставшись, как и Ал, в одних коротких по щиколотку штанах и высоких с жесткими массами ботинках. Ал, заметив, как медленно темнеет рисунок на груди противника, торопливо встал в круг, тоже разгоняя пульс. Речитатив мантры возник в голове сам собой, отсекая все лишнее и заполняя сознание. Сердце послушно отозвалось, подстраиваясь под все убыстряющийся ритм слов. Мир за границами тренировочной площадки стал нечетким, размытым, а все важное и нужное сконцентрировалось в центре круга, став ярче и резче, чем было. Великие никогда не помогают к шаре, но всегда следят за каждым из них, оценивая и выбирая лучших. Сигнал к началу Ал даже не услышал, а почувствовал кожей. Звуки, как и краски, остались в другом времени. Только черные лезвия перед лицом и бледные всполохи силового поля. Эр был быстрее, уклоняться удавалось с трудом. Лезвие мелькнуло совсем рядом, и Ал отшатнулся назад, едва не упав. Эр держал ровный ритм, быстро атаковал и тут же уходил в сторону, вынуждая двигаться за ним. Ритм, который был удобен ему, и навязать свой никак не получалось. Развернутые на ширину рук крылья, подчиняясь движению кисти, почти полностью закрывали тело, работая щитом. Но совсем спрятаться было нельзя, надо было атаковать. Ал резко вывернул руку, разворачивая меч плашмя и парируя удар, но тот был такой силы, что меч вырвало из рук. Смотреть, куда улетело оружие, уж тем более его подбирать было некогда. Ал прыгнул цели ногой в колено. Попал. Эр отскочил в сторону, не издав ни звука, но на какое-то мгновение потерял равновесие. И Ал ухватил этой ничтожной секунды, чтобы ударить еще уже в корпус. На этом везение закончилось. Ал, пропустив взмах руки, врезался в чужое крыло и отлетел в сторону, как тот рап на тропинке. Эр взвился в воздух и упал рядом, в последний момент остановив меч в миллиметре от шеи Алла. Пришлось ударить ладонью по земле, признавая поражение. Мир потихоньку возвращал себе утерянные краски, наливался шумом и запахами. Бой, скорее всего, занял не больше минуты, и растянувшееся было время схлопнулось обратно, наполнив все вокруг шелестом ветра. Алл встал, стараясь не смотреть на Эра. Видеть насмешливое торжество в чужих глазах не хотелось. Хотя понятно, что при наставнике ничего тут не скажет и ухмыльнуться не посмеет, но это ничего не изменит. Все знают, кто победил. «Ты опять выкручиваешь кисть», — недовольно сказал наставник Сен. «Ты понял, почему потерял оружие?» «Да, Кахар», — опустил голову Ал, но тут же опять поднял. Наставник Сен не любил, когда отводят взгляд. «Следи за рукой». Наставник вытащил меч и легко крутанул его в воздухе. Меч Таны был коротким, сантиметров 60, но к шаре другие не использовали, длинные мешали в полете, а у этого ножны удачно прятались под широким поясом. С длинными ходили только инимы, городские стражники, но Ал видел пару раз их тренировки, пользоваться толком оружием не умели. У наставника Ксена не хватало двух пальцев на правой руке, и это совершенно не мешало ему быть лучшим бойцом в их гнезде. Против него можно выставить половину городских стражников, и наставник Ал был в этом уверен, выйдет победителем. Самому ему было далеко до такого мастерства. У тебя запрокидывается кисть, смотри. Ал внимательно следил за мелькающим в воздухе мечом и злился на себя. Наставник уже объяснял ему, но почему-то во время боя все вылетало из головы. Меч танцевал в руке мастера, выписывая невероятные пируэты и вспарывая неподвижный воздух. Наставник Ксан был уже не молод, в черной косе сверкали белые нити, а вены на руках обзавелись мелкими узелками. Но когда он выходил в тренировочный круг, замирали даже старшие кшари. Говорили, что раньше мастер командовал сотней и входил в совет стражей. Поговаривали даже, что он должен был стать Дагаром, верховным к шаре, но что-то пошло не так. Неудачный бой и искалеченная рука поставили точку. Летать наставник мог, но для виртуозного владения крыльями нужны были все пальцы. Повезло, что совет не выбрал алтарь, а сослал покалеченного воина в наставники, учить птенцов. Ученикам повезло. — Ты видишь, где ошибка? — наставник Ксен опустил меч. — Да, Кахар. — коротко подтвердил Ал. «Когда-нибудь он тоже научится так, и наставник перестанет недовольно кривиться, глядя на его промахи. А может, даже сможет стать равным Кахару, потому что все знают, сильнее Кахара Ксена только сам великий Ашер, а стать равным великому не дано никому». «Хорошо. На сегодня остальные тренировки отменяются». Удивились, наверное, все, но никто не шелохнулся, продолжая внимательно смотреть на наставника. Совет определился с датой испытаний. Они будут через 7 дней, и мы надеемся, что оставшееся время вы проведете в саду медитации. Наставник оглянулся и ткнул пальцем в стоящих рядом с салом братьев. «А вы слетаете в город. Надо отнести в лавку заказ. Не опоздайте к ужину». Кто-то завистливо вздохнул, покосившись на пятерку везунчиков. Ужин еще не скоро, можно погулять по городу, запрета не было. Отпускали их туда нечасто. Гарантированно только на праздники. На Сикиль, на День Ашара, покровителя Кшари, и праздник Камкхора, покровителя всех и лидера великих. Еще иногда ставили в патруль к старшим Кшари, но тогда город они видели больше сверху, чем изнутри. И совсем редко с каким-нибудь поручением, как сейчас, передать лавочнику список того, что храм готов у него купить. Скорее всего, забыли сказать, когда он привозил товар. Вот и отправили тех, кто может быстро слетать. До темноты осталось часа четыре. Раб точно не успеет вернуться. А ночью в Сельве опасно. Удачи на испытаниях, и пусть тень Аша расследует рядом с каждым из вас. Неожиданному подарку следовало обрадоваться, но горечь поражения еще не схлынула, и Ал понуро побрел ставить оружие в стойку. Хорошо, хоть в этот раз обошлось без повреждений. Небольшая царапина на плече не в счет. У стойки его догнал Ким. Ал, давай я протру меч. Голос у Кима был виноватый, наверное, расстроился, что Аллу пришлось из-за него драться, но утешать его не хотелось. В чем-то был прав. Пора уже научиться бить, сколько можно ныть. Сам протру. «А давайте на космодром заскочим», — неожиданно предложил Р. «Я слышал, сегодня красный уш увернулся. Посмотреть бы». Если Ал бредил небом, то Р космосом. Ал понятия не имел, откуда у Р информация про звездолет, Но каким-то непостижимым образом тот всегда был в курсе, какой отряд прилетел, какой дежурит на орбите, а кто только собирается лететь. «А нам туда можно?» неуверенно поинтересовался Ким. Летал он хуже всех в их стае, и лишний крюк его явно не обрадовал. «А я бы слетал», — согласился Ян. Тим только согласно кивнул. Космодром располагался на полпути от гнезда до города, и чисто теоретически они ничего не нарушат, если туда свернут. Хорошо бы, конечно, спросить разрешение, но наставник уже ушел, и спрашивать было некого. «А давай, кто быстрее?» Аллу хотелось реванша, а слушать нытье Кима не хотелось. Эрета понял и с благородством победителя небрежно уронил. «Не догонишь». Ким только громко вздохнул, но Ал уже торопливо протирал лезвие, спеша покончить с неприятной частью задания и перейти к интересной. Гнездо к шаре располагалось на одной из самых верхних террас, выше были только храмы. Почти отвесные скалы каньона Хурсак делали обитель великих практически неприступной. Подняться на террасы можно было либо по подвесным мостам, которые легко снимались, либо на медленном и неповоротливом коптере. Их чаще использовали на праздниках, когда горожане желали лично принести дары великим. Спускаться в долину приходилось также, Но к шаре был свой путь. Ал разбежался, толкнулся от скалы и камнем рухнул вниз, почти сведя руки за спиной. Это был рискованный маневр. Можно зацепиться за выступающий камень или, не рассчитав траекторию, грохнуться на нижнюю террасу, но он позволял выиграть время. Ветер был всегда и везде, главное его правильно поймать. Тогда можно двигаться в любом направлении, и вверх, и вбок, но, что гораздо важнее, поймав нужный поток, можно было лететь быстро. Очень быстро. Ал знал, что самый сильный ветер был чуть ниже, в середине каньона, где заканчивались террасы, и оставался только гладкий камень. Важно не промахнуться и не уйти еще ниже, там почти не было площадок, с которых можно прыгнуть, а на дне каньона и вовсе ревело, сметая все на своем пути река. Получилось. Их учили читать ветер, но Алу не надо было задумываться, просчитывать и анализировать, он просто чувствовал. Ловил пик в нарастающем гуле и распахивал крылья. Всегда вовремя, не раньше и не позже, чем нужно. Вот и сейчас ветер ударил в крылья, толкая тело в горизонтальную плоскость. Что может быть лучше полета? Ничто в этом мире не стоит того, чтобы отказаться от крыльев. На ровную площадку перед космодромом Ал приземлился первым. Эр отстал на какую-то минуту, но все-таки отстал. «На испытаниях я приду первым». «Летать сначала научись», — весело посоветовал Ал, оглядываясь и высматривая в небе остальных. Вокруг космодрома шла невысокая живая изгородь, да на вышке скучал одинокий страж. Вот и вся охрана. Собственно говоря, это была даже не охрана, а защита от животных, чтобы случайно не забежали на взлетную площадку и не попали под тяжелые брюхо звездолета. Ал знал, что их не прогонят, они были своими. Чужих здесь и не бывало. Это надо быть сумасшедшим, чтобы притащиться на территорию к шаре без разрешения. А если кому такая безумная идея в голову и придет, то на этот случай вокруг изгороди шла широкая полоса без деревьев. Дежурный сразу засечет гостей, любознательных встретят, и не факт, что будут интересоваться, зачем те пришли. Пусть у них потом великие спрашивают про цель прогулки. Ну, либо орох, тут как повезет. «Ух ты!» восхищенно пробормотал Эр, рассматривая корабль. Ал оказался прав. Дежурный не стал спрашивать, зачем они прилетели. Если стая тут, то ей либо разрешили, либо приказали. Других вариантов нет. Зачем тратить время на расспросы? Просто кивнул на небольшую площадку за изгородью, предлагая не путаться под ногами. Далековато, конечно, от корабля, но все равно отлично видно. А посмотреть было на что. Красный Ушу был флагманом их звездного флота. Огромный, матово-черный, с огненно-красным драконом на изогнутом носу, он сам по себе напоминал прижавшуюся к скале рептилию, готовую в любой момент взмыть в небо и броситься на перерез врагу. На фоне сине зелено бурой сельвы он смотрелся чем-то инородным, чуждым этому миру, а оттого еще более завораживающим. Словно на камень стек, сгустившийся сам космос, забрав с собой леденящий холод и бесконечную пустоту, принял форму птицы, раскинул широкие крылья и склонил хищную голову, почти уткнувшись шлюзом клювом в землю. Стояло на площадке еще пара челноков, но они были серые, скучные и какие-то невзрачные на фоне величественного крейсера. Вот бы на него потом попасть! Ал только пожал плечами. Попасть в звездный отряд было престижно. Туда отбирали лучших, но на все воле великих. Им решать, кто достойно, а кто нет. Но Ал надеялся, что великий оставит его при храме. Нет, он не боялся оказаться на первой линии защиты Эркхара. Тут нечего бояться, тут можно только гордиться. Но там же нельзя летать. Это как постоянно сидеть с запертым в келье, лишь изредка выходя на улицу. Да и не нравилось Алу внутри корабля. Там все было холодно и неживое. Обшитые серыми панелями стены, которые светятся, когда проходишь мимо, тяжелые двери, уползающие в стены. Все это было слишком похоже на мир диких, каким он был на древних рисунках. Чужое и неприятное. Вот куда бы Ал пошел с радостью, так это в отряд при верхнем храме. Там у каждого стража имеется свой боевой ушу, и каждое утро начинается с прыжка в бездонное небо но мечтать смысла не было. Ал понимал, что примет любое решение великих, какую бы судьбу они для него не выбрали. «Смотри, дикие!» Ян дернул его за руку, заставляя повернуться. Недалеко от них стояло три человека. В одинаковой серой подранной одежде, со связанными руками и окровавленными лицами. Четвертый лежал на земле, с головой накрытой холщевым полотном, только скрюченная, почти обуглившаяся кисть торчала. Алл со смешанным чувством отвращения и любопытства уставился на пленников. Таких диких, еще без рабских ошейников, только после боя, он раньше не видел. Один из стройки, тот, что покрупнее, резко повернулся и тоже уставился на Алла. Алл вздрогнул, но взгляда не отвел, продолжая рассматривать дикого. Он был высокий, выше любого из Кшаря, с короткими седыми волосами и каким-то неправильно спокойным, уверенным взглядом, словно не считал дикий себя побежденным, не понимал, что завтра наденут на него ошейник, заставят опустить голову, плетью потушат эту злую непокорность во взгляде. Чего они только к нам лезут? Недовольно проворчал Эр. Ну ничего, завтра их уже на рудники отправят, пусть пашут. Ал нахмурился. Отчего-то ему было неприятно думать о том, что именно этот дикий станет рабом. Лучше бы его убили в бою, так было бы правильнее. «Брат ранен!» — охнул Ким. «Смотрите!» Из шлюза выпрыгнули двое, держа в руках носилки. Лежавший на них человек выглядел так точно побывал в лапах Иби, пятнистой хищной кошки, любящей прятаться в ветвях деревьев. Именно она рвала добычу острыми, как нож, когтями, предпочитая лакомиться оторванными кусками мяса. У раненого не было ног ниже колена и одной руки, только замотанной окровавленными бинтами обрубки. И сразу было понятно, что этот кшари больше не сможет летать и не возьмет в руки меч, а значит, у него одна дорога. Ал тоже не знал, что тянет диких в это место. Вселенная бесконечна, в ней куча звезд, но несколько раз в году в их системе обязательно выскакивал из звездного туннеля корабль диких и сразу нацеливался на единственную кислородную планету. Если бы не дежурившие на орбите к шаре драться пришлось бы уже тут, на Эркхаре, но пока, слава великим, всех диких удавалось остановить еще в космосе. У шлюза тем временем становилось все больше людей пленники растерянно озирались, стражи подталкивали их в сторону, стремясь расчистить место для следующей партии. Ал присмотрелся. Экипаж корабля был экипирован странно. Непривычные черные комбинезоны, перчатки с обрезанными пальцами, грубые ботинки. Ничего похожего на привычную светлую и легкую одежду стражей. Только маски те же. Но самым необычным было оружие. Ал долго вглядывался, пытаясь разобрать, что висит на поясе одного из кшари вместо меча, но так и не понял. Ясно только, что это было оружие диких. На Эркхаре была запрещена любая техника старых миров, и попытки воссоздать древних стальных монстров карались серьезно. Да никто и не пытался. Они же не дикие. Зачем ему уничтожать свою планету? Но, похоже, звездные стражи были вынуждены пользоваться чужим оружием. С мечом хорошо в небе драться или на земле, а в космосе другие правила. Нет, он точно не хочет туда. Вдруг одна из женщин дико завизжала и бросилась к шлюзу, оттолкнув в сторону к шаре. Ал успел заметить стоящего у трапа жреца, в которого женщина и вцепилась, пытаясь что-то у того отобрать. Громко заверещал ребенок, и стало понятно, что держит жрец. К шаре, опомнившись, отшвырнул дикую и занес над ней плеть. No! Но ударить не успел. В него как-то ран врезался Седой, сбивая с ног. А следом за ним прыгнули и двое других, отсекая остальных стражей от дерущегося предводителя. Ал успел только изумиться, как слаженно и быстро эти трое включились в бой, будто понимая друг друга без слов. И несмотря на их связанные руки, справились с ними не сразу. Страж последний раз пнул скорчившегося на земле Седого и отошел в сторону. Двое других диких тоже лежали на земле. Остальная толпа отхлынула назад, образуя полукруг, и втянув за спины других истошно кричащую женщину. Но никто даже не попытался помочь упавшей троице. Ал сплюнул на землю и отвернулся. «Дикие?» «Тебе их жалко?» — небрежно поинтересовался Эр. «Чего их жалеть?» — удивился Ким, не дав Аллу придумать ответ. Эны должны знать свое место». Да, раб должен знать свое место, но Аллу было неприятно смотреть, как бьют ногами упавшего врага. Признаваться, впрочем, в этом он не собирался. Сейчас скажет, а потом дойдет это до наставников, и придется объяснять, что жалость к диким здесь совсем ни при чем. Он не это имел в виду. «Они нас не жалеют!» — зло отрезал Ян. «Помните экипаж синего пламени?» Ал помнил. Им рассказывали наставники, да и слухи ходили. Два года назад из туннеля выскочил очень большой корабль диких. А на орбите тогда дежурил средний крейсер. Конечно, он тоже легко расстрелял бы чужаков, но на борту могли быть дети, а к шаре не убивают даже чужих птенцов. Абордаж закончился неудачно. Диких оказалось слишком много. Когда подоспела помощь, экипаж синего пламени был еще жив, но лучше бы он был мертв. Дикие не знали жалости, зато жестокость была у них в крови. Содранная живьем кожа, выломанные ребра, обожженные кислотой лица, это было только начало списка развлечений диких. Ал помнил и забывать не собирался. Но все равно круто этот дрался, добавил Ким. Он двоих свалил, я даже не понял, как. Тебе и не надо понимать, снисходительно протянул Эр. Для тебя это слишком сложно. Ким обиженно засопел, но Эр не обратил внимания. Ал, ну что? «Пошли в город, а то времени уже много». «Да уж, именно что пошли», — вздохнул Лал. Он уже жалел, что согласился свернуть к космодрому. «Отсюда в город только пешком топать, тут даже залезть некуда, чтобы прыгнуть. Не просить же пустить их на вышку. Да еще дикие эти».